Глава 13. В марсианской тюрьме Пока мой брат, несмотря на все ужасы, выпавшие на его долю, упорно пробирался к морю, мы с викарием прятались в брошенном доме, расположенном на холме в непосредственной близости от Санбери. Я надеялся, что, находясь у самой вершины, мы сможем избежать воздействия черного дыма, который заполнил долину под нами. Мы оставались в доме и в ночь с воскресенья на понедельник, едва ли не весь понедельник, день паники в Лондоне. Черный дым отрезал нас от всего мира. В понедельник на поле появился марсианин, который начал разрушать черный дым струей пара. Струя с шипением била в стены домов и разбивала все окна, в которые попадала. Мы ждали несколько часов, потом решились выглянуть наружу. «Черный дым исчез!» — воскликнул я. «Мы больше не в ловушке и можем идти дальше!» Я начал собирать еду и питье, чтобы взять их с собой, смазал ожоги растительным маслом, который нашел в доме, обмотал тряпками. В одном из шкафов нашел байковую рубашку, и примерно в пять вечера мы вышли на дорогу, ведущую к Сандере. Нам приходилось постоянно лавировать между перевернутыми телегами, подводами, каретами, вывалившимися из них чемоданами и баулами, мертвыми телами людей и лошадей. И все покрывал толстый слой черной пыли. В течение нескольких часов нам не встречалось ничего живого, а вот на подходе к деревне, к Ю, увидели группу людей изо всех сил, бегущих по лугу, а над деревьями, отставая на сотню ярдов, возвышалась марсианская боевая машина и не вызывало сомнений, что марсианин гонится за ними. В три шага он настиг людей, которые в рассыпную бросились из-под его ног. Этот марсианин не воспользовался тепловым лучом, но одного за другим подхватывал людей щупальцами и переправлял в большую металлическую корзину, которая висела под куполом. «Первый раз я увидел, что марсиане не стремятся уничтожить людей». Мы с викарием на мгновение застыли от ужаса, а потом бросились в придорожный кювет. Лежали там, боясь даже шепотом произнести хоть слово до глубокой ночи. Лишь в одиннадцать часов собрались с духом и продолжили путь. Шли несколько часов, пугаясь каждой тени, пока не добрались до заброшенного дома около Мартлейка. В доме нашли кое-какую еду, две буханки хлеба, Сырой стейк, половину окрока несколько бутылок пива, банки с супом, рыбные консервы, жестянки с печеньем, дюжину бутылок вина. Я все так подробно описываю, потому что викарию и мне пришлось прожить в этом доме две следующие недели. В темноте мы уселись в кухне за стол, лампу зажечь не решились, поели хлеба, окрока выпили пиво. «Гарри, пойдемте дальше», — убеждал меня перепуганный викарий. «Еда придает сил», — отвечал я. И тут это случилось. Мы попали в ловушку. Темную кухню внезапно залил ярко-зеленый ослепляющий свет, а потом на дом обрушился мощный удар. Зазвенели разбитые окна, начали рушиться стены и потолок. Я свалился на пол и откатился к духовке. По словам священника, долго пролежал без сознания и пришел в себя лишь когда он плеснул мне в лицо воды. В висках пульсировала боль. Один превратился в огромный синяк, но я сумел сесть. «Не шевелитесь», — предупредил меня викарий. Пол засыпан осколками посуды. Каждое движение вызовет шум, а я боюсь, что они ждут снаружи. Мы оба застыли. И действительно, снаружи донеслось металлическое потрескивание. «Марсианин!» – прошептал викарий.